Глава 32. Аня. Давно я так не смеялась. У меня живот болит от смеха, и губы устали. Альпаки — это нечто. Маша и Миша с альпаками — это вообще улет. Цирк с конями отдыхает. Они там развлекались на всю катушку, а я их фоткала. И теперь разглядываю фотографии, перекинув их на ноутбук. Вот альпака в черно-желтом полосатом шарфике. Рядом Михей. В таком же. Отжал у какого-то парня. И Маша с новой черно-желтой игрушкой в руках. А тут альпака в темных очках. Работа Михея. Вдрузил ей на нос. После этого она в него плюнула. И не попала. Публика валялась от смеха. Служитель парка грозился вывести хулигана Михея. Альпака злорадно скалилась. А я это сфотографировала. Мы классно провели время. Альпаки, плюшки, глинтвейн с новогодними пряниками на площади у елки. Я прямо отдохнула. Забыла о работе и обо всех проблемах на пару часов. Правда, время от времени я ловила странный взгляд Михея. Ну как странный? В основном злой. Видимо, он так смотрит на меня в моменты, когда вспоминает, что я пять лет скрывала от него ребенка. Скрывала? Серьезно? Стоило просто поинтересоваться моей жизнью, узнать, где я и как. Захотел бы, узнал бы, что у меня есть дочь. А по ее возрасту вычислить остальное несложно. А все же фотки получились классные. Смотрю и не могу не улыбаться. Даже хочется отправить их в чат с подружками или выставить в соцсетях. А у меня не часто бывает такое желание. Но торопиться не буду. Пока еще ничего не понятно. Это у Михея все просто. Замуж. В прошлый раз он хотел на мне жениться, потому что ему был нужен штамп для работы. В этот раз. Потому что Маше нужен отец. Конечно, нужен. А я? Я вообще ни при чем. Обо мне вообще речи не было. Я просто приложение к дочке. Да, я тоже чувствую злость. Михей с Машей пошли на канатку, а я домой работать. Пришла, покормила грустного татошку. Что, забыли про тебя? Машенька увлеклась альпаками, новыми друзьями, внезапно объявившимся папой. Вот почему я не хотела заводить собаку. Я же прекрасно понимаю, что это будет моя проблема. Как будто мне их мало. Ну и прекрасно, что собаку завел Михей. Маша будет с ним видеться и... Боже, как это все будет? Я не представляю. У нас квартира снята на два месяца. А Михей... У него, наверное, отпуск. И после каникул он уедет. С татошкой. Щенок вертится у моих ног, а я не выдерживаю, кладу его к себе на колени. Чешу тёплое пузико, покрытое цыплячьим пухом. Он довольно хрюкает, а я приступаю к работе. «Что за маньяки работают 1 января?» — произносит Михей, заглядывая ко мне в спальню. «Я бы не работала, но мой заказчик...» «Он маньяк?» «Это она, и, насколько я понимаю, у нее нет семьи и нечем заняться в выходные. Кроме как выносить тебе мозг». «Да». Мозг мне уже вынесли знатно. Я три раза переделывала шапку сайта. Михей заглядывает в мой ноутбук. Я показываю ему все переделки. Первый вариант был лучший. Я согласна, а моей заказчицы нет. И чего же она хочет? Она сама не знает. А она тебе заплатила за все эти варианты? Еще нет. Что, ты даже аванс не взяла? Нет, сердито рычу я, сама знаю, что веду себя как лохушка. Почему ты держишься за этот заказ? Продолжает приставать Михей. Выглядит как полный бесперспективняк. У меня сейчас нет других заказов. В январе всегда затишье. И заказчица об этом знает, и поэтому садится тебе на шею. Да. В топку таких заказчиков. Да что ты, а где я возьму других? Анют. Вкратчиво произносит Михей. А ты не хочешь отдохнуть? Новый год, каникулы, курорт. Можно покататься на лыжах, погреться на солнышке, зависнуть в спа. Представь, как это было бы классно. Даже представлять не хочу. Чуть ли не ору я. Он издевается. Если я начну такое представлять, я просто расплачусь. Почему? Отдых мне сейчас не по карману, тем более такой. СПА. Ты видел цены на этом прекрасном курорте? Я почти все деньги на квартиру потратила. Анют, я за пять лет задолжал немерено алиментов. Он достает из кармана банковскую карту и кладет передо мной. «Что это?» «Я в шоке». «Бери, пользуйся, ни в чем себе не отказывай». «Это моя карта, у меня есть другие. Я неплохо зарабатываю, и я очень хочу, чтобы на этих каникулах ты отдохнула на всю катушку».